ты ведь мои фильмы знаешь я запнулась и от понебратского ты неожиданно подтвердившего образ пьяного вспоминающего свой адрес и от того что впервые слышала это имя проще мне никогда не была своим человеком на узбек фильме смотрю журнальчик на диване валяется мой ассистент читал и фотка удачная что за краля думаю Мне ж запускаться надо до плана, понимаешь, а никто не удовлетворяет. Симпатично пишешь, как-то свежо поговорим, а? Анжелка задумчиво переспросила знакомый поэт-сценарист. Ну как тебе сказать? Она не бездарна, нет, глупа, конечно, как Али-баба и сорок разбойников, но знаешь, у неё есть такой приём. Камера наезжает, наезжает, наезжает и глаза героя крупным планом медленно взбухает слезинки горячая капля. Выползает, тыкливо бежит по монгольской скуле. Штука беспроигрышная. В смысле воздействия на рядового зрителя есть ли умело наехать. Это всё равно что сирот дебилов просить. только последняя сока не подаст. Он подозвал официантку и заказал ещё пива. Мы сидели на террасе недавно построенного кафе Голубые купола. Это было странное сооружение, на тужный плод современных архитектурных изывлений с традиционно восточными элементами, например, резьбой по гаунчу. Венчали это ханское великолепие три вправду голубых купола, глянец цвета блестевших под солнцем. Мы тянули пиво из кружек, сверху, поглядывая на мелкий прямоугольный водоём, вымощенный голубой керамической плиткой, будто в воду опрокинули ведро синьки. По углам водоёма вяло плевали четыре фонтанчика. Мой знакомый поэт писал сценарии мультфильмов по узбекским народным сказкам. Сказками, как известно, восток и старике шит, тут только успевая молотить, он и молол. Даже будучи сильно пьющим человеком, мой знакомый так и не ухитрился ни разу пропиться до штанов. Окружающим это представлялось, хоть и небольшим, хоть и бытовым, но все-таки чудом. Однако факт оставался фактом. Человек пил на свои, то есть в известном смысле жил. в соответствующем своему занятию сказочном пространстве. К тому же она фигура номенклатурная, единственная женщина-режиссёр узбечка, правда, на катарка. Ты может видела её ленту? Мажевельник цветёт в горах. А он разве цветёт? неуверенно спросила я. А тебя это гребёт? уверенно спросил он. Так вот, Там часа полтора героиня муддухается по горам с каким-то пасечником пчёлки, птички, собачка веслоухая, цветочки раскрываются на замедленной съёмке и прочий слюнявый бред. А камера наезжает, наезжает, глаза героини крупным планом выкатывает синевинные подростковые слеза. Что ты думаешь? почётный приз на всесоюзном фестивале. Я же тебе говорю, на сырод дебилов только последняя сука не подаст. Он заказал себе ещё пиво, и я опасаюсь, что минут через 20 он станет совсем непригоден к разговору на практические темы. Поспешила спросить о главном. А сколько платят за сценарий? Зависит от категории фильма. Штук 6. Сколька? Да-да, кивнул он с выражением скромного удовольствия. Из всех искусств для нас важнейшим. Кстати, тебе известен контекст этой знаменитой ленинской директивы? Поскольку мы народ по преимуществу неграмотный из всех искусств и так далее по тексту. Так что дерзай. Заработаешь, купишь квартиру, выберешься и своей собачий кануры и пригласишь меня на новоселье. И чем чёрт не шутит, может, я и трахну тебя от щедрот душевных. По этой фразе я поняла, что мой знакомый поэт изрядно уже набрался